«Сиротка. Русская сказка». Маша — круглая сиротка. Плохо, плохо Маше жить. Злая мачеха сердит, а без вины ее бронит. Неродимая сестрица Маше места не дает. Плачет Маша в тихомолку и украдкой слезы льет. Не перечит Маша брани, не теряет дерзких слов. А коварная сестрица отбивает женихов. Злая мачеха у Маши отняла ее наряд. Ходит Маша без наряда, и ребята не глядят. Ходит Маша в сарафане, сарафан весь из-за плат, А на мачехиной дочке бусы с серьгами гремят. Сшила Маша на придачке сарафан себе другой и на голову надела полушалок глубокой. Хочет Маша по нарядней в церковь Божию ходить, и у мачехи сердит и просит бусы ей купить. Злая мачеха на Машу засучила рукава, на устах у бедной Маши так и замерли слова. Вышла Маша, зарыдала, только некуда идти, Побежала б на кладбище, да могилки не найти. Замела, седая в юго поле снежным полотном, По дороженькам ухабы и сугробы под окном. Вышла Маша на крылечко, стало больно ей не в мочь, А кругом лишь воет ветер, а кругом лишь только ночь. Плачет Маша у крылечка, притаившись за углом, и заплаканные глазки утирает рукавом. Плачет Маша, крепнет стужа, злится дедушка Мороз, а из глаз её, как жемчуг, вытекают капли слёз. Вышел месяц из-за тучек, ярким светом заиграл, видит Маша на приступке кто-то бисер разметал от нечаянного счастья Маша глазки подняла и застывшими руками крупный жемчуг собрала Только Маша за колечко Отворяет дверь рукой, А с высокого сугроба К ней бежит старик седой. Эй, красавица, постой-ка! Замела совсем пурга, Где-то здесь вот на крылечке Позабыл я жемчуга. Маша с тайною тревогой Робко глазки подняла И сказала, запинаясь, Я их в фартук собрала. И с фартука стыдливо заслонив рукой лицо, Маша высыпала жемчуг на обмёрзшее крыльцо. "Стой, дитя, не сыпь, не надо, говорит старик седой. Это бисер ведь на бусы, это жемчуг, Маша, твой". Маша с радости смеётся, закраснелась и стоит, а старик, склоняясь над нею, так ей нежно говорит: "О, дитя, я видел, видел, сколько слёз ты пролила, и как мачеха лихая из избы тебя гнала, а в избе твоя сестрица любовалась с тобой и расчёсывая косы хохотала над тобой". Ты рыдала у крылечка, а кругом мела пурга. Я в награду твои слезы заморозил в жемчуга. За тебя, моя родная, стало больно мне не в мочь, И озлобленным дыханием застудил я мать и дочь. Вот и вся моя награда за твои потоки слез. Я ведь, Маша, очень добрый, я ведь... Дедушка Мороз. Ище с мороз трескучей, Маша жемчуг собрала и прислушиваясь к воюге постояла и ушла. Утром Маша рано-рано шла могилушку копать. В это время цыре дворцы шли красавицу искать. Приказал король им строго обойти свою страну и красавицу собою отыскать себе жену. Увидали они Машу, стали о Маше говорить, только Маша порешила прежде мёртвых похоронить. Тихо справили поминки, на душе утихла боль и на Маше, на сиродке повенчался сам король